Князь Потемкин находится в штабной палатке на переправе под Николаевым. Снаружи доносится громкий голос Игонькина. Лейтенант Игонькин с срочным посланием генерала-шефа Суворова к генерал-фельдмаршалу Потемкину Товарическому. «Впустите, пусть заходит», — разрешает Потемкин. Через мгновение полог отворачивается, и в штабную палатку с троевым маршем входит раненый Игонькин. Чувствуется, что он себя плохо чувствует, но старается держаться бодро. Князь Потемкин протягивает к нему руку. — Давай, лейтенант, посмотрим, что мне Александр Васильевич отписал. Игонькин передает конверт, Потемкин забирает послание и рукой отправляет Игонькина. — Ступай, лейтенант. Потемкин небрежно распечатывает конверт, достает письмо, читает. «Я на камешке сижу, на очаков все гляжу». «Вот старый лис!» «Это он мне про атаку намекает». Потемкин бросает письмо в мусор. «Загорай, Александр Васильевич, не время еще».